Глава двадцать вторая Этот день был так насыщен событиями и так вымотал меня и физически, и морально, что до кровати я добиралась чуть ли не ползком. Даже внимание не обратило на странную молчаливость моих юмати и отсутствие Данайи. А когда заметила, то просто решила, что она отдыхает, ведь вместо нее была Рейла. Мне помогли раздеться, и принять ванну. Тщательно омыли все мое тело, используя разноцветные шарики с пахучими маслами и пенками. Расплели волосы и вымыли их тоже. Ополоснули всю меня в розовой воде с цветочным ароматом и закутали в широкую простыню из мягкой фланели. Волосы тщательно отжали и распустили по плечам. Сохнуть естественным образом. У любой Дахани в арсенале было множество уловок, как сделать себя еще прекраснее и привлекательнее. Но я в них не нуждалась. Я не собиралась привлекать к себе внимание мужчин. Оно мне было ни к чему. Да и вообще, после разговора с императором, я осознала одну нелицеприятную мысль. Ни моя внешность, ни то, что у меня в душе, никого не интересует в этой стране. Я просто вещь. «Ларчик!» в котором заключено нечто очень нужное правящему дому. Магия Ахайской королевы, передающаяся лишь по женской линии прямым наследницам. Я могу быть сколь угодно красивой, или наоборот безобразной, это не имеет значения. Главное только это сила, спящая во мне. И Архарон ждет не один десяток лет, чтобы овладеть ею. Я должна больше узнать обо всем этом. «Вот, это то, что я тебе обещала». Я была уже в кровати, когда Рейла передала мне небольшой твердый предмет цилиндрической формы. Он был завернут в шелковый платок и свободно умещался в ладони. «Посмотришь, когда погасим свет. В темноте изображение намного ярче». Я сжала цилиндр в кулаке и укрылась одеялом до самого подбородка. Сердце билось точно пойманная птица в сетях ловца. Я почувствовала, как от нетерпения терпения вспотели ладони и запульсировала в висках. Еще пару мгновений, и я собственными глазами увижу то, о чем сегодня рассказал Архарон. Наполненные сиянием шары медленно угасали, один за другим, и постепенно помещение наполнял ночной полумрак. Лишь высокий прямоугольник окна продолжал светиться слабым голубоватым светом от далёких звёзд и газовых фонарей, не гаснущих до рассвета. И вот, когда темнота стала почти что непроницаемой, Рейла присела на корточке рядом с изголовьем и шепнула мне. «Открывай!» Но я только головой покачала. Наученная горьким опытом, я уже не хотела, чтобы кто-то был свидетелем моего интереса к Эйдену. «Я хочу, чтобы все вышли», — произнесла я тихим голосом. «Что?» Даже в темноте было видно, как недоуменно вздёрнулись брови главной охранницы. Свет с улицы падал прямо на её лицо, которое сейчас выражало крайнюю досаду. «Виэль, это запрещено. Мы не можем тебя оставить, учитывая, что ты склонна к необдуманным поступкам». Я хочу посмотреть экспозиум без свидетелей. «Разве это не ясно?» Заявила я уже жёстче. «Да что с тобой? Откуда столько неприязни?» Я приподнялась на локти и подалась вперёд, заглядывая ей в глаза. Сама не знаю, что хотела там отыскать. Намёк на предательство или искреннюю преданность. Вокруг меня происходили странные события. Каждый пользовался мною как мог и не желал отвечать на мои вопросы. А мне не оставалось ничего другого, как покорно подчиняться и ждать, когда Эйден придет за мной. «Рейла», — сказала я, вспоминая сегодняшний вечер, «скажи, ты знала, что и Елениль сильная могиня и может противостоять даже Императору?» «Знала». «А ты знала, что сегодня она самовольно вмешалась в мое сознание и сделала его недоступным для считывания?» Нет. Нас не предупредили заранее. Старшее Дахани ни перед кем никогда не отчитывается в своих действиях. Но я бы на твоём месте не спорила с ней. Почему? В каждом Рейне есть свой Архимаг. Так вот, в Астергрейне это и Еленель. Конечно, когда ты пройдёшь адаптацию, то станешь намного сильнее её. Ведь в тебе не растраченный потенциал, а её источник держится за счёт подпитки извне. «Только она опытная и знает все магические секреты. А тебе еще придется учиться использовать свои силы». «Получается, что именно и Ниль здесь хозяйка. А Ирзун тогда кто? У меня такое ощущение, будто его тоже в известность не ставит». Рейла тихонько рассмеялась. «Глупая девочка. Сам Эльхор — это вотчина Дахани. Мужчины тут в гостях. Их дом на корабле». В море, а острова для женщин. У себя на фрегате арзун бог и отец для своей команды. Но здесь он гость, и вести себя должен соответственно. Скоро ты займёшь место старшей Дахани. Тогда сама всё поймёшь. «Алис Архарон будет гостем», — усмехнулась я, откидываясь на подушку. «Кстати, ты знаешь, что гвардейцы и Елиниль напали сегодня на нас по её приказу?» «Мне уже доложили». Голос Рейлы моментально стал сухим и деловитым. «Думаю, она хотела тебя запугать и проверить готовность охраны. Я знаю, что мы подвели тебя, и нам нет прощения, но даже мы не можем пойти против неё». «Тогда зачем вы мне вообще?» В душе понемногу закипал гнев. «Одевать и раздевать? Так я и сама могу». Виель. Её тон приобрёл покаянные нотки. Я же рассказывала тебе о расах. Ираны двигаются намного быстрее нас. Это их природная особенность. Но в охрану к молодым Дахани набирают только женщин. Мужчин нельзя, понимаешь? Поэтому мы здесь. Уйдите. Я сомкнула веки и задержала дыхание, чтобы скрыть слезы, выступившие на глазах. Это приказ. Я хочу побыть одна. Она молча отступила, а я накрылась с головой, и, наконец-то, разжала пальцы. Осторожно развернула тонкий шелк и потрясенно вздохнула. На моей ладони лежал небольшой кристалл, розовый, прозрачный, продолговатый, восемью четкими гранями и заостренными концами. И от него исходило легкое, едва заметное свечение, стоявшее тонкой дымкой над моей ладонью. Не зная, как его активировать, Я просто потерла одну из граней, и он засветился немного ярче. Светящаяся дымка над ним приобрела более четкие очертания, в которых начало угадываться нечто вроде амфитеатра. Теперь я поняла, что надо делать. Чем сильнее нажимаешь на кристалл, тем ярче картинка над ним. Очень интересный фокус. Угол зрения был такой, будто я стояла у стены, в самом низу, под нависшими сверху ложами. Я не видела, что делалось за спиной, но с трех сторон меня окружали толстые мраморные колонны, уходившие далеко вверх и державшие высокий сводчатый потолок. Между этих колонн этажами поднимались задрапированные в бархат балконы, где мелькали тени людей, точнее даханов. Прямо передо мной располагалась огромная трибуна позади которой висел герб Астаргрейна, и я насчитала тринадцать кресел и тринадцать даханов в белых мантиях, сидевших на этой трибуне. У каждого светлые волосы стекали с плеч блестящим водопадом, лоб украшал широкий серебряный обруч, а кожа почти не имела свечения. А еще у каждого на лице лежала печать неимоверной силы и власти, Это были старейшины, и это в их руках была моя судьба, моя и Эйдена. Вот поднялись ажурные кованые ворота, и в зал шагнул первый претендент. Конечно же, это был Лейс, как же иначе? Неимоверно красивый, в кителе со сверкающими аксельбантами и вышитой золотом-перевизью, которая необыкновенно ему шла, подчеркивая узость талии и гибкость стана. Даже эфес его сабли, видневшейся из ножен, напоминал произведение искусства, и лишь тусклый отблеск закаленной стали говорил о том, что это боевое оружие, а не просто украшение для фронтоватого принца. Я видела, как один из старейшин, тот, что сидел в центре, взмахнул рукой, и все замерли. Потом он начал говорить, но я только видела, как шевелятся его губы. Звука не было. Я опять начала крутить и тереть дурацкий кристалл. Свечение становилось то ярче, то приглушеннее. Фигурки двигались, а звук не появлялся, пока я случайно не ткнула пальцем в острую вершинку. «Комнату» — огласил звучный мужской голос. «Слишком громко». Я нажала еще раз — громкость увеличилась. Испугавшись, я ткнула в противоположный конец. Громкость стала тише. Теперь я сообразила, как пользоваться экспозиумом и с довольной улыбкой настроила его так, как мне было удобнее. Теперь я лежала под одеялом, укрывшись с головой, и на моих глазах разворачивалась настоящая трагедия, от исхода которой зависело мое счастье. Всё было обставлено пышно и торжественно, как я и ожидала. Старейшина произнес пылкую речь, в которой напомнил присутствующим о долге Дахани и о том, что сейчас на аукцион женихов выставлена одна из самых завидных невест империи – жемчужина Астаргрейна. Посоветовал претендентам не щадить живота своего и кошелька, соответственно, тоже. Ну и чтоб победил самый достойный. Затем Герольд в сверкающих латах протрубил в золотой рог и зачитал список участников. И только после этого в зал вошел первый из них — сын императора. Лейс был собран, учтив и слегка самонадеян. На его губах играла такая снисходительная усмешка, что мне захотелось немедля стереть ее с его лица. Но я только молча сжала кулаки и заскрежетала зубами под одеялом. «А что ж ему не улыбаться?» Он ведь знает, что конкуренты здесь только для вида, а на самом деле все давно уже решено между Архароном и Елениль и Айверденом. И даже мнение старейшин не слишком учитывается, если учесть, что для них этот союз самый выгодный. Объединить два самых сильных Рейна, императорский и приближенные к нему, что может быть престижнее для Астаргрейна? я услышала голос Лейса. Хриплый, чувственный, с остальными нотками. Таким голосом женщине отдают приказ раздеться, и она не может устоять. И я бы не устояла, если бы уже не была навеки связана с совсем другим мужчиной. Самый завидный жених империи поклонился старейшинам и спросил благословения, и объявил, что за право обладания жемчужиной Астаргрейна преподносит в дар будущей невесте самую большую драгоценность императорского дома — ока Сюлмирана. Черный бриллиант размером с кулак взрослого мужчины, ограненный в виде восьмиконечной звезды, и в этом оке заключена капля крови самого повелителя Драхов. Наверное, это действительно была очень ценная вещь и очень древняя, потому что зал неожиданно загудел, Многие вскочили со своих мест, а на лицах старейшин отразилось крайнее недоумение, перешедшее в алчный огонь. По закону, у Лейса было 14 дней, чтобы добыть сокровище, но он решил не тратить время зря и привез его с собой. Я увидела, как он поднял руку и щелкнул пальцами, и воины и раны вынесли в зал странное сооружение на своих плечах. Оно напоминало сундук, но было сделано из литого золота и украшено серебряной филигранью, на которой яркими всполохами играл солнечный свет. С четырех сторон выходили длинные круглые ручки, похожие на жерди, за которые его несли, а под днищем виднелись гнутые ножки, стилизованные под львиные лапы. Когда сундук опустили на пол, его куполообразная крышка оказалась на одном уровне с перевезью Юлиса. Принц поднял руки, сказал несколько слов на неизвестном мне языке и положил ладони на крышку. Я ощутила, как всех присутствующих охватывает трепет и благоговение. Крышка откинулась, будто подброшенная тугой пружиной, и из золотых недр сундука вспыхнуло темно-багровое сияние, похожее на отблеск демонической крови. Оно ударило по глазам, заставляя меня зажмуриться, и я невольно вскрикнула. По залу пронесся восхищенный вздох. Ощущение реальности происходящего было настолько сильным, что мне показалось, будто я чувствую присутствие очень древней и очень мрачной магии. Точно сам Сеулмиран, легендарный демон, король Драхов, стоит у меня за спиной. И от этого ощущения захотелось передернуть плечами. Лейс сделал несколько пасов руками, и над сундуком взмыла алая бархатная подушка, на которой покоился тот самый черный бриллиант. Точнее, он был темно-багровый, такого насыщенного оттенка, что казался черным, но при этом прозрачный, будто слеза младенца. И это именно от него исходило сияние. Теперь я практически не дышала, как и люди на экспозиуме. Замиранием сердца я следила, как Лейс вынул из ножен узкий стилет и, не моргнув глазом, полоснул себя по ладони, а затем сдавил ее, сжимая кулак, и густые алые капли упали на сияющий артефакт. По залу пронесся пораженный вздох, а главный старейшина приподнялся на своей трибуне, не отрывая от бриллианта пронзительного взгляда. И древняя реликвия не разочаровала. Сначала я услышала очень высокий звук, похожий на комариный писк, но постепенно он становился все выше и выше, переходя в такие плоскости, которые не способны улавливать обычное человеческое ухо. Но вот у всех, в ком текла даханская кровь, он вызвал небывалые ощущения во всем теле, и у меня в том числе. Будто мороз прошел по коже, поднимая дыбом все волоски на затылке. В животе стало пусто, закружилась голова, и меня охватило чувство стремительного падения. Я зажмурилась, пытаясь удержать внезапно подкатившую тошноту, а потом резко вдохнула и закашлялась, подавившись воздухом. Это было так, словно очень долго пробыла под водой, и теперь не могла отдышаться. Открыв глаза, я уставилась на светящуюся картинку. Не знаю, что происходило там в те мгновения, пока я приходила в себя, но теперь над багровым артефактом виднелась размытая фигура из темного тумана. И в этой фигуре четко улавливались демонические черты. Огромный мощный торс со вздутыми мышцами, перевитый веревками вен, лоснящаяся кожа цвета ибенового дерева, короткая жесткая щетина, покрывающая бычий затылок и темя, оставляя абсолютно гладкой кожу на висках и возле заостренных ушей. И лицо, точнее то, что казалось лицом, маска воплощенного зла, порока и ужаса, искривленная хищной усмешкой, открывавшей треугольные зубы, усеившие его рот острыми иглами. Так вот какими были изначальные драхи, «Демоны, пришедшие из других миров во времена разлома». Меня передернуло от страха и отвращения, а на коже выступил холодный и липкий пот. «Это истинный артефакт императорского Рейна», провозгласил главный старейшина и взмахнул рукой. «Астергрейн принимает ваш обет». Весь зал повторил его жест, подтверждая, что сделка состоялась. Лис молча поклонился, не сдерживая горделивой усмешки, сделал странный жест руками, будто дым разгонял, и видение древнего демона и прямо на глазах. Ну да, принц наверняка знал, что такую редкостную и магическую штуку вряд ли кто-то из претендентов сможет оспорить. Я вздохнула, откидываясь на подушке. Теперь предстояла менее интересная часть ведь остальные претенденты меня не интересовали, и их обеты тоже, не считая самого последнего, моего Эйдена. Я украдкой улыбнулась сама себе, будто боялась, что кто-то увидит мою улыбку и украдет мое счастье. Но внутри ничего не шевельнулось. Всегда при мысли об Эйдене меня наполняло тепло моей шаенской половины. А теперь... Внутри царила лишь пустота. Испуганная, я приподнялась и села в кровати, положив кристалл на подушку. В его свете продолжали меняться картинки, двигались фигурки, слышались голоса, но я уже не обращала внимания. Я пыталась сообразить, как, когда и где я перестала чувствовать связь с Эйденом и не могла вспомнить. Мне стало страшно. Я зажмурилась, пытаясь нащупать внутри себя ту хрупкую нить, которая еще недавно нас соединяла. Но она исчезла, будто ее никогда и не было. Было такое ощущение, словно меня обманули или обокрали. Неверие, разочарование, глубокое чувство потери наполнили меня, заставляя всхлипнуть и задрожать. «Эйден», — позвала я мысленно, понимая всю тщетность своих усилий. «Эйден! Эйден!» Но ответом мне была тишина. «Претендент номер пятнадцать! Кайра Эрдвей Малакен из Дардрейна!» Ворвался в мои невеселые мысли звучный голос Герольда, и я встрепенулась, услышав знакомое имя. В зал выбора из распахнутых ворот шагнул абсолютно незнакомый мужчина. Невысокий, коренастый, с суровым, испещренным шрамами лицом. И уже не молодой. Воин Дахан, находящийся на закате своих лет, в том возрасте, когда его сотоварищи отправляются искать смерти в бою. Я смотрела на него и не понимала, неужели в таком возрасте он действительно решил жениться. Или это какая-то интрига, придуманная Эйденом для моего спасения. Что задумал... Этот безумный полукровка. Теперь я не могла об этом узнать. Оставалось лишь довериться и ждать. «Эйр Малакен уже не молод», — заметил главный старейшина, складывая пальцы в замок и устраивая на них подбородок. Из-под серебристых бровей претендента блеснул острый, как бритва, взгляд. «Но право выбора дается каждому» кто пожелал объявить о своем обите. Что предложишь ты, благородный Эрзун, за честь владеть жемчужиной Астаргрейна? Я приведу на плаху самого дерзкого и самого неуловимого пирата Амида бунтовщика и изменника, предателя и ренегата Эйда Наданахана произнес Дахан неожиданно глубоким и низким голосом, в котором чувствовалась сталь. «Проведу его, закованного в кандалы, по центральной улице Лесавии и возложу его голову к ногам невесты». На этом месте я почувствовала такое сильное головокружение, что вынуждена была закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не слышать дальнейших слов, но глупая фантазия тут же в красках нарисовала кровавую сцену перед внутренним взором. Дощатый, грубо сколоченный шафот, окровавленная плаха и мертвая голова, лежащая в пыли у женских ног. «Достойный обед», — услышала я задумчивый голос главного старейшины и вновь уставилась на экспозиум. «Учитывая, что этот предатель и бунтовщик попортил нам немало крови, и постоянно призывает к непокорству подвластные нам племена. Но знает ли достопочтимый Эйр Малакен, что Эйден Данахан не только отступник, но еще и наследник Недангского трона? Нам известно, что именно он стоит во главе заговора против Империи. Хватит ли маленькому провинциальному Рейну времени и сил, чтобы поймать того, за кем много лет безуспешно гоняется весь имперский флот. Не останется ли этот обед неисполненным, превратившись в позор?» В голосе старейшины чувствовалась явная издевка, но Кайре Малакен оставался по-прежнему невозмутимым. Спокойно выслушав эту тираду, он слегка поклонился и произнес «На всю воля двуликова. «Да будет так! Мы признаем твой обед принятым! Ищущий да обрящет!» И главный старейшина взмахнул рукой, подтверждая ставку. Еще пару минут я наблюдала, как последний претендент на мою руку удаляется из зала выбора. А потом сияние начало тускнеть, картинка терять свою четкость, звук пропал, и вот уже рядом со мной остался лежать, Лишь мутный маленький кристалл, потерявший свою прозрачность и блеск. Я завернула его назад в платок и засунула под подушку. «Утром скажу Рейле, чтоб избавилась от этой улики». В голове крутились слова старейшины, не давая сосредоточиться ни на чем другом. Так Эйден не просто лишенный титула аристократ. Он еще и наследник древнего недангского рода, раз является претендентом на его трон. Неужели его мать была из королевского рода? Я напрягла память, вспоминая, что мне известно. Отец Эйдена встретил его мать во время одной из своих компаний в Нидангских водах. Она была полукровкой с примесью шаенской крови. Родила ему двух сыновей. Впоследствии он вернулся в Амидарейн вместе с детьми. Попал в руки фанатиков и потерял одного ребенка. И я абсолютно ничего не могла вспомнить о той, что стала матерью его детей. Кто же она? И что с ней стало? Почему отец Эйдена вернулся на родину без нее? От всех этих мыслей разболелась голова. Я свернулась клубочком, натянула одеяло на самые уши и всхлипнула. Накатила такая беспросветная жалость к себе, что слезы полились сплошным потоком. Морозищая пустота внутри стала для меня откровением. Странные события, происходящие вокруг, пугали. Я чувствовала, что все это неспроста. Вот-вот что-то должно случиться. Что-то, что перевернет мою жизнь. Только вот в какую сторону? Этого я не знала.